Глава восьмая. Если долго сидеть, закрыв глаза, чувство расстояния пропадает, и ты перестанешь понимать, откуда и что звучит. Харуки Мураками. 1Q84. На улице было холодно, Завывал промозглый ветер, с неба капал редкий дождь вперемешку с ледяной крупой. Я поежился, подумав, что зря не заскочил в номер, теплая одежда бы сейчас не помешала. Но тащить Шурика обратно не стал, очень уж у него лицо было значительное, одновременно растерянное и гордое. «Я засек их разговор», — С свистящим шепотом сказал он, как только мы укрылись от ветра за углом жилого корпуса. «Кого их?» — не понял я, обнимая себя руками. Шурик, судя по всему, был весь на адреналине и холода не замечал, а вот я пока что не проникся. «Радистов!» Глаза его прямо-таки сверкали. «Понимаешь, мне все твердили, что это просто автоматический навигационный передатчик вещает. В каком-то бункере оставили, забыли выключить. Вот он и шлет в эфир цифры, давно потерявшие значение». Он прервался, чтобы набрать в грудь побольше воздуха а я по-быстрому пытался сообразить, о чем таком он толкует с таким огнем и радостью. «Ах, да, точно! Он же мне показывал! Это его радио, которое все время жужжит и щелкает, но иногда разражается какими-то бессмысленными наборами букв. Харитон, Ульяна, Иван Краткий». «А вчера вечером, по моим расчетам, снова должна была быть передача», — снова заговорил Шурик. Говорил быстро-быстро, проглатывая окончание, будто боялся, что рассказать не успеет. Чуть-чуть в расчетах ошибся. Включил приемник, когда передача уже шла. Почти самый конец захватил только. Но потом... Вот, послушай сам. Шурик достал из кармана пластиковую коробочку размером чуть больше ладони. Нажал на одну из кнопок. Раздался писк, потом несколько щелчков и жужжание. «Ой, нет, надо же перемотать!» Он торопливо щелкнул парой других кнопок, коробочка начала жужжать. И только тут я сообразил, что это он такое держит в руках. «Это же кассетный плеер!» «У меня в подростковом возрасте похожий был!» «Надо же, какое изумительное ретро!» «Звук писать на кассету!» «Вот, теперь слушай!» Шурик сунул коробочку прямо мне под ухо. Сначала механически женский голос называл имена и цифры, не запомнил, те же в прошлый раз были или другие. Потом раздался короткий писк и одиночный щелчок. Потом какой-то шум, больше всего похожий на неаккуратное отодвигание стула от стола, когда ножки скребут по деревянному полу. «Наташ, ты завтра дежуришь?» — раздался женский голос. Он звучал чуть тише. Но это был тот же самый голос, который только что зачитывал код и звучал совершенно механическим. Было слышно, что радистки что-то ответили, но слова разобрать не получилось. «Опять Клим Вершинин?» — спросила радистка и засмеялась. «А я пойду в филармонию, меня Калинин пригласил». Последнее слово прозвучало совсем тихо, будто девушка отошла от передатчика. Где-то с минуту я прислушивался к неразборчивому диалогу двух девушек. После того, как там прозвучало мое имя, происходящее по ту сторону странного передатчика резко повысило свой градус интересности. Но разобрать получалось только интонации. Вторая задала вопрос, первая ответила, вторая отпустила извительный комментарий, обе засмеялись, стук каблучков. «Кофейная машина опять барахлит. Сделай чаю!» Вдруг очень четко зазвучал из плеера голос другой девушки. «Что это тут?» Потом раздалось звонкое щелк и передача прекратилась. Ну, точнее, сменилась обратно на ритмичное щёлканье радиожужжалки. «Ничего себе!» — сказал я и озадаченно посмотрел на Шурика. «Ты никому больше не говорил!» «Не, только тебе. Ты же понимаешь...» Тут он резко замолчал и посмотрел на меня подозрительно. «Я вдруг подумал...» Он отступил. На его лице сменилась гамма сложных эмоций, понять по которым, что именно за идея огрела его голову пыльным мешком, не составило никакого труда. Две радистки в передаче обсуждали какого-то Клима Вершинина. И «Не может ли это значить...» что этот самый Клим вовсе не предмет их слежки или чего-то подобного, а вовсе даже коварный заговорщик, который внедрился в их теплую компанию и что-то злоумышляет. А он, Шурик, не додумался себя обезопасить ценную запись. «Значит, над тобой смеялись не просто так», — сказал я, сделав вид, что не заметил в его поведении ничего странного. «Вот представь». Занимаешься ты каким-то важным и секретным делом, и тут вдруг понимаешь, что за тобой следит через самодельный прибор ночного видения пацан-сосед. Если станешь ему запрещать суровым лицом, то это его только раззадорит. Зато если ты его насмех поднимешь, что он, мол, следил за тобой, когда ты порнушку смотрел, есть шанс, что он устыдится, бросит это дело, а твой секрет останется при тебе. Он слушал, как я рассуждаю. Напряжение с его лица пока что не пропадало, и плеер он держал за спиной. Ну, правда, как ребенок. Хотя его подозрения были мне вполне понятны. «Слушай, а ты не пробовал ловить передачу прямо в том самом месте, где этот дом стоит?» — озвучил я пришедшую мне в голову идею. «Ты говоришь, что пытался дойти до того места в какое-то другое время. А что, если взять приемник и подойти максимально близко перед передачей?» «Я понял, что ты хочешь сказать», — задумчиво кивнул он. «Я об этом думал, но не делал так пока что. Передачи в основном случаются ночью, и я не всегда угадываю точное время». «Может, попробуем, а?» — предложил я. «Теперь, как ты слышал, меня это напрямую касается, так что я бы составил тебе компанию. Можно для страховки еще кого-нибудь взять, Имили, например». «Летягу?» — пробормотал Шурик. А он не сдаст нас? Разве мы что-то противозаконное планируем, пожал плечами я? Просто устроим ночной пикник, палаточку возьмем, пару термосов с горячим питьем, чтобы от холода не загнуться, ну и все такое. Ну так-то оно так. Лицо Шурика все еще было испуганным. Как думаешь, стоит кому-нибудь еще об этом рассказать? «Если ты пытаешься проверить, не шпион ли я, то не шпион, клянусь советской наукой». Я хохотнул. «Шурик, да можешь, кому хочешь, рассказывать». «Я никому не хочу», — насупился он. «Когда следующая передача?» — спросил я. «Надо посчитать», — Шурик почесал в затылке. «Я так вот сразу не скажу. Завтра утром на терминале посчитаю, потом тебя найду, ладно?» Договорились. Я хотел дружески хлопнуть его по плечу, но резких движений делать не стал, чтобы не нервировать парня лишний раз. Неудобно получится, если он отшатнется в ужасе. Пойдем внутрь тогда, а то хладрыга тут, у меня уже зубы стучат. Я повернулся к нему спиной, прикрыл рукой лицо от ветра и зашагал обратно к крыльцу. Дубль 2. Подумал я, взгромождаясь на конструкции стула, свернутого одеяла и подушки. Посмотрел на дверь. В прошлый раз, когда я попробовал углубиться в изучение терминала, за мной явились двое КГБшников. Получится ли у меня вдумчиво посерфить информатории сегодня? Никто мне не мешал, как ни странно. Вот только вредный терминал отказывался выдавать мне хоть что-нибудь из того, что меня интересовало. Никаких спецслужб с глазом горы в треугольнике в Союзе нет, никакой Илзи Борг в реальности не существует, а персонажа той детской книжки, про которую упоминали Эмиль Сладой, звали не Илзи Борг, а илзы Вейнс, и не Павловна, а Игоревна. Возможно, конечно, что информация просто засекречена, вот мне ее и не показывают. Но вроде как, если информация есть, но секретная, то терминал просит код доступа. А здесь совсем другая история. На экране появляются буквы Данных нет и никаких вариантов. Не выскакивает в уголке крохотное кошечка с надписью Данных, конечно же, нет, но если вы введете пароль, то они волшебным образом появятся. Ничего. Я поймал себя на желании стукнуть чем-нибудь бесполезный терминал и решил, что надо от греха подальше бросить попытки наладить контакт с БВИ и пойти, например, потренироваться, а то и вообще поехать в Соловец. Надо бы потолковать там с одним Федей. Кстати, я ж до этого ни разу один в Соловец не ездил. Меня все время туда кто-то возил. То коллеги, то КГБшники. Пора уже освоить эту дорогу самостоятельно. Я решительно сполз с шаткой конструкции Дисциплинированно застелил кровать, натянул свитер, встряхнул куртку. Нахмурился, сунул руку в карман, вытащил фольгированный пакет. «Ха, это же из роботизированной столовой! Я вчера заныкал, чтобы унести домой и положить на черный день». «Значит, я все-таки был в Соловце, а вовсе не слонялся туда-сюда по территории базы, как уверяет меня плюшка». Я покрутил пакет еды в руках. Подумал, что если заглядывать в рабостоловую каждый визит в институт, то можно будет собрать в себя неплохой запас на случай ночных дожоров. Бросил пакет в ящик кухонного стола и вышел за дверь. Заскочил в будку к дежурному, отметиться и получить квиток о том, что у меня действительно выходной, а то вдруг мне захочется перекусить в какой-нибудь городской кафешке и надо будет доказать, что я вовсе не прогуливаю. Потом минут пятнадцать я потратил на прирекание с Завгаром, чтобы тот выдал мне какие-нибудь колеса. Тот кочевряжился, мол, много вас таких желающих, а машин мало. И ладно бы для дела было надо, а то, понимаешь, на прогулку собрался. Через три часа будет шаттл, вот на нем и ехай. Но в конце концов я его убедил, пообещав привезти свежий номер журнала, кареты и яхты и пару пачек сигарет. От щедрот Завгара мне достался битый жизнью москвич, собранный еще, наверное, при Брежневе. Я тихонько матягнулся, но возвращаться и качать права не стал. Устроился на неудобном сидении, пристегнулся дисциплинированно ремнем и поехал в город. Дорогу я уже мало-мало успел запомнить, так что, надеюсь, не заблужусь, особенно по дороге обратно. Свороток к базе был уж очень неочевидный. Я припарковал своего коня неподалеку от скверика, в центре которого стояла памятная стела в честь героев-физиков и развивалось несколько флагов. Задумчиво посмотрел на плюшку. Я же собираюсь заглянуть к местному сопротивлению. Может, стоит снять с руки этот шпионский инструмент и оставить в бардачке? Потом мысленно плюнул. Во-первых, я уже там был и так. Во-вторых... Плюшка, как выяснилось, далеко не всегда показывает на треке то, что на самом деле было. Чтобы не ломать себе голову над принятием решения, я сунул руку в карман, достал монетку, загадал, что если будет орел, то плюшку снимаю, а если решка, то оставлю. Подбросил. Поймал в кулак, хлопнул по тыльной стороне ладони. Решка. Ха, если ты бросил монетку, и тебе сразу же захотелось перекинуть, значит, просто сделай по-другому». Я повозился с минуту с мудреным замочком плюшки, справился. Она недовольно пискнула. Наверняка доложит, что я ее снимал в какой-нибудь центр. Ну и ладно, скажу, что на свидание ходил. Сунул плюшку в бардачок. С третьего раза мне удалось его захлопнуть обратно. Выбрался из машины и зашагал по аллее, припоминая адрес Фединой бабушки. Чедушную фигурку своего знакомца я увидел еще с улицы. Он накинул на плечи штормовку размеров на пять больше, чем ему требовалось. Довольно ловко махал топором, дрова рубил. Ну да, логично, зима же близкая. С минуты я постоял, наблюдая за его работой, которая так его влекла, что он меня даже не заметил. Я тихонько присвистнул. Он опустил топор и закрутил головой. Увидел меня, разулыбался, воткнул топор в колоду, скинул верхонки и направился к калитке. «Клим, вот уж не ожидал!» Мы пожали друг другу руки. «Каким ты ветром тебя вдруг? Не ожидал тебя так скоро увидеть!» Он тоже быстро тараторил. Я даже слова вставить не успел, как он заточил меня в дом и принялся собирать всякую снеть к чаю. «А где бабуля?» — спросил я, оглядывая знакомый бабушкин ремонт, зеленые шторы и обои в цветочек. «Ушла к подруге. Сказала, что вернется только к вечеру», — прокричал с кухни Федя, громыхая чайником. «Это хорошо», — подумал я. Хотел крикнуть, чтобы он забил на чай и прочее, но передумал. Все-таки не обедал, так что пару бутеров с удовольствием бы сожрал. Так что я развалился в кресле, и не стал мешать Федору проявлять чудеса гостеприимства. Пока на кухне шумел чайник, он подвинул к креслам поближе журнальный столик на колесиках, накрыл его полосатой скатертью, расставил на ней художественно блюдечко с нарезанным лимоном, пару вазочек с вареньем, бледно желтым морожковым и темно-фиолетовым-черничным. Принес из кухни тарелку с чуть подсохшими уже калитками, карельскими пирожками с разной начинкой, фарфоровую масленку, потом и смотрел стол критически, оглянулся воровато и достал из серванта бутылочку с мутной красной жидкостью. «Не-не-не, я за рулем», — запротестовал я. Тот вздохнул и убрал наливку обратно. В другой день я бы с удовольствием попробовал. Не то чтобы выпить люблю, но по семейным рецептам в этих местах частенько делают настоящие шедевры алкогольного искусства. Так что надо запомнить на будущее. Засвистел закипевший чайник, и Федя снова умчался на кухню. Никогда не понимал прикола фарфоровых сервизных чашек. Они же крохотные. В чем прикол пить чай такими наперстками? Воды что ли жалко? Или они такие, чтобы у гостей всегда была возможность как-то нарушить неловкое молчание? Дохлебал по-быстрому в два глотка чай, посмотрел с невинным видом на хозяйку и попросил добавки и вот уже и нет неловкой паузы, и все предели. «Ты понравился бабушке», — доверительно сказал Федор, усаживаясь, наконец, на кресло. Она сказала, что ты, конечно, человек метущийся, но хороший, не подлый. «Хорошо, что хоть кто-то так думает», — хохотнул я и потянулся за пирожком. Откусил сразу половину, принялся жевать. Этот оказался с рыбой. «Довольно вкусно, хоть и суховато». «Между прочим, я к тебе по делу». На худом лице Федора появилось ироничное выражение, как будто он подумал что-то вроде «Так я и знал, что ты не просто по-дружески меня решил навестить». «Мне надо попасть в Хевозеро», сказал я, глядя прямо ему в глаза. Долго обдумывал, пока ехал, как бы так дипломатично построить разговор. Как бы так изящно подвести к нужной мне теме? Ну и вместо этого прямо с козырея зашел. э чего — опешил он. От ироничной улыбочки не осталось и следа. «Друг мой Федя», — усмехнулся я. «Место нашей с тобой первой встречи подсказывает мне, что ты ходишь в 32-ю какими-то своими тропами. Можешь меня провести?» «Это...» Э мне надо как бы залепетал он, спрятал глаза, потом вдруг встряхнулся и посмотрел на меня. Я да, я могу провести, только тебе нужно с кем-то посоветоваться, понимающе усмехнулся я. Вот еще Федя дернулся, щеки его покрылись красными пятнами. Ну давай же, не жмись, подбодрил я его. Ответную услуга нужна. «Оборудование какое-нибудь?» «А когда тебе надо?» Спросил он, вцепившись пальцами в подлокотник кресла. «Побыстрее, но не срочно. Я пожал плечами. В том смысле, что временных ограничений нет. Ломиться, как олень, нет необходимости. Мне нужна вдумчивая и подготовленная прогулка, желательно сопряженная с минимум опасностей и неожиданностей. И я пришел к тебе, чтобы мы ее совместно подготовили. Заплатить могу но я всего-то младший научный сотрудник, так что...» «Вот еще!» — снова фыркнул Федя. «В общем, вот какое дело!» Руки у него снова задрожали, но теперь уже, кажется, от волнения и радости. Будто мелкого клерка, которого никто не замечал никогда, а потом вдруг взяли и сразу поручили вести дело особой важности. И медали еще дали заранее. «Я могу провести?» «Но мне кое-что потребуется», — сказал он, собравшись наконец с мыслями.